Глава двадцать За три недели до Рождества. Сегодня этот день наконец настал, и Джо с Руфью шагают по хемпстедской пустоши. Окружающий мир довольно мрачен и туманен. Смурной денек, как называет его Руфь. Скоро они проходят мимо каких-то женщин, которые весело, словно на дворе лето, снимают с себя одежду, и Джо начинают овладевать сомнения. Может быть, для этого времени года погода довольно мягкая, но за окном по-прежнему декабрь, первое воскресенье адвента, по словам Руфи. Джон начинает думать, что Малкольм был не так уж не прав. небось сидит себе сейчас над воскресными газетами в тепле и наслаждается декабрьским утром за окном. Они договорились встретиться позже, все втроем, в ла-библиотеке. Потом Руфь замечает на настиле возле водоема потемневший от времени деревянный корпус раздевалки, и настроение у Джо немного поднимается. По крайней мере, не придется раздеваться почти догола возле скамеек на открытом воздухе. Они вступают в теплое помещение раздевалки, и их сразу окутывает облако пара. В конце помещения имеется шеренга душевых кабинок, от одной из которых в помещение валят клубы теплого воздуха. За кабинками имеется огромное панорамное окно с видом на водоем. Но Джо обращает внимание не на вид за окном, но на то, что сейчас ее окружают главным образом голые, весело щебечущие друг с другом женщины. С фигурами самых разных форм и размеров. И в одежде ей становится даже несколько не по себе. Она остро чувствует, что совершенно не вписывается в царящую здесь атмосферу общей беззаботности». Объявление, висящее за дверью, гласит, что температура воды в водоеме 9 градусов, и женщины обсуждают именно ее. Обещают резкое похолодание, и температура воды может упасть до 4-5 градусов. А также животный мир. «Марджери, ты обратила внимание? Цапли-то возвращаются». Похоже, многие тут хорошо знают друг друга. Жилистая женщина с каменным лицом лет 50 «Похожая на тюремную надзирательницу», — мелькает в голове Джо, здоровается с тремя молодыми женщинами, одна из которых беременна. Они обмениваются репликами насчет температуры воды и возможного снега в выходные, и каменное лицо той, что постарше, вдруг тает в улыбке. Джо с Руфью находят себе местечко и достают свои черные купальники и вязаные шапочки. У Руфи шапочка связана так, что напоминает рождественский пудинг — Некоторые женщины вокруг щеголяют в шапочках с помпонами. Те, что помладше, надевают на руки перчатки из синтетического каучука, а на ноги — пинетки. Гидрокостюмы здесь хотя и не запрещаются, но явно не одобряются. Раздевшись, Джо борется с искушением спросить, не найдется ли у них лишнего костюма. Тем временем Руфь, стоя уже без лифчика в одних только больших шелковых трусах фиолетового цвета, направо и налево заводит новых подруг. «Это цвет Адвента», — в полголоса сообщает она Джо, заметив, что та с изумлением смотрит на ее нижнее белье столь экстравагантного цвета. «Я всегда обожала фиолетовый, хотя подозреваю, мои прихожане и не догадывались, что под облачением на мне надето белье в тон. На это ее замечание никто не обращает ни малейшего внимания, так что оно остается между ними двоими». А в остальном Руфь, похоже, совершенно спокойно относится к тому, что ее могут признать как беглянку-викария. Впрочем, она, возможно, считает, что эти женщины вряд ли сумеют установить какую-то связь между давнишней газетной статьей про какую-то служившую викарием женщину, которая ни с того ни с сего взяла избежала и этой полуголой дамочкой средних лет в раздевалке плавательного водоема. Как говорится, обнаженность всегда несет с собой некоторую анонимность, и Джо больше не ощущает себя голой и беззащитной. Напряжение спадает, ей уже вполне комфортно и абсолютно безразлично, что незнакомые женщины могут разглядывать все округлости и выпуклости ее ничем не особо примечательной фигуры. И сама она, видя вокруг себя все разнообразие женских форм, начинает задумываться, а что в конце концов является нормой – С трудом облачившись в купальные костюмы, вслед за группой женщин Джо с Руфью шагают к воде. И теперь уже болтовня в раздевалке кажется Джо вполне отличной идеей. Пробираясь по обледенелым доскам, Джо не может избавиться от мысли, что они с Руфью сошли с ума, и уважение к матери Малкольма, Еве, растет с каждой секундой. Над водной поверхностью водоема поднимается туман, а дневной свет кажется промозглым и тоскливым. Вдали, в сумрачной дымке, тонут неясные очертания растущих по берегам водоема деревьев и кустарников. Водная поверхность зеленовато-серого цвета покрыта оранжевыми пятнышками опавших листьев. Джо видит, что тюремная надзирательница уже стоит у самой кромки воды. Она подтягивается всем своим жилистым телом, хотя Джо видит, что растягивать свои высохшие и усталые мышцы ей не так-то легко. И вдруг, сделав изящное сальто, надзирательница элегантной стрелой входит в воду. Выныривает она уже порядочно далеко и, разрезает туманный сумрак, не торопясь, равномерно загребая кролем, уплывает от них прочь. И в это мгновение Джо вдруг кажется, что все свои накопившиеся жизненные заботы эта женщина оставила на обледенелых досках на берегу водоема. К ним подходит женщина-спасатель и интересуется, не в первый ли раз они сюда пришли. Неужели это настолько очевидно? Пока спасательница по пунктам знакомит их с правилами поведения во время зимнего купания, обязательно контролировать дыхание, не задерживаться слишком долго в воде и постараться после купания как можно быстрее согреться. Джо с тоской смотрит на ее толстую флисовую кофту. Как следует проинструктированные, они дрожа ждут, пока группа молодых женщин одна за другой не спустится по металлической лестнице в воду. Женщины продолжают весело щебетать, но при соприкосновении каждой из них с водой берега водоема оглашаются пронзительным визгом. Потом, оттолкнувшись от пирса, тесной стайкой плывут по водоему. Беременная женщина переворачивается на спину и, глядя в небо, работает одними ногами – обеими руками обнимает свой торчащий из воды живот. Страстное желание иметь такой же живот волной накрывает Джо и перехватывает дыхание. Даже холодная вода так на нее не действует, когда поднимается ей до бедер. Она уходит в воду первая. От холода дышит судорожно и тут же забывает и о беременной женщине, и о Руфи, и вообще обо всем на свете. Джо охватывает паника, приходится бороться с этими новыми для нее ощущениями. Холод обжигает кожу, сердце бешено колотится, она хватает ртом холодный туман, легкие наполняются влажным ледяным воздухом. Конечности сами непроизвольно воспроизводят плавательные движения в стиле брас. Джо будто слышит голос своей матери. «Двигайся, не останавливайся, прочувствуй свое тело». Краем глаза Джо видит, что и Руфь начинает медленно загребать брасом, и испуганная «Твою ж мать!» бьется ей в спину вместе с поднятой сзади рябью на воде. И тут вдруг сердце ее перестает выпрыгивать из груди, и Джо переполняется таким восторгом, какой она испытывала только в юности. Женщина неожиданно вспоминает, что по сравнению со многими другими она еще совсем молода, и радостный смех рвется у нее из груди. В конце концов, что такое тридцать девять? Всего лишь только число. Остальные женщины уже растворились в тумане, только в нескольких метрах от нее над водой мелькает рождественский пудинг на голове Руфи. «О, Боже!» — проносится у Джо в голове, и она вспоминает про Малкольма и его мать, которая летала на бомбардировщиках и круглый год плавала здесь, в этом пруду. Впереди, по воде между плавающими осенними листьями, скользит дикая утка — Ее глаза-бусинки напоминают взгляд Руфи, которая так быстро умеет впадать в состояние самокритичного беспокойства. Поймет ли когда-нибудь Джо, что тревожит ее подругу? Узнает ли, какова причина ее побега? А Малкольм? Станет ли ей что-нибудь известно об утраченной им дружбе, о чем тот так сожалеет? Чем больше Джо об этом думает, тем больше уверяется в том, что за его оранжево-фиолетовыми тапочками Кроется нечто большее, чем просто любовь к этой расцветке. Они ведь очень красивые, правда старые, следовательно, они дороги ему как память. Интересно, давно ли Малкольм хранит их у себя и кто их ему подарил? Джо улыбается, не переставая грести руками. А Эрик? Джо наблюдает за тем, как ее пальцы разбивают пеструю поверхность воды. Ногти ее, окрашенные лаком шоколадного цвета, переливаются радужным блеском». Не стоит о нем думать. Они просто друзья. Он теперь с Клэр, это очевидно. Но вот прямо сейчас, в этой воде, где она остается с глазу на глаз с суткой, все проблемы кажутся не столь серьезными. Даже тяжелый камень в груди уже не так давит на сердце. «Это потрясающе!» — кричит Руф, появляясь возле левого плеча Джо. «Я думала, что со мной случится сердечный приступ, но это просто невероятно!» Она обгоняет Джо, а та остается со своими думами и неторопливо, сделав небольшой круг, возвращается туда, откуда начался ее заплыв. Как только она попадает в состояние душевной гармонии, когда холод уже не жалит, а скорее жалует, Джо критически оценивает прошедшую неделю. В целом она выдалась неплохой, покупателей в магазине было много, мать, общаясь с ней по скайпу, была бодра и полна сил». Она продолжает верить, что уже весной дядя Уилбур вернется в Лондон. За спиной матери Джо заметила отца, который ласково помахал дочери рукой, но одновременно печально покачал головой. Выходит, еще какое-то время она должна потерпеть и остаться на месте. Ну что ж, это не так уж и плохо. Она уже испытала удовольствие от того, что магазин наконец стал приносить прибыль. Может быть, это и есть начало чего-то в ее жизни. Новая авантюра. Ей определенно нравится не столько торговать, сколько болтать с другими любителями констоваров. Такое чувство, будто вы из одного племени. Джо много размышляет о Руфе и о Малкольме, о разнице в их возрасте и о том, насколько это для их дружбы несущественно, и приходит к выводу, что здесь Джеймсу есть за что держать ответ. Она отчаянно ударяет рукой по водной поверхности» после чего переворачивается на спину, смотрит на свинцовое небо и думает о грядущем с Руфью и Малкольмом обеде. При мысли о еде и вине все тело ее охватывает дрожь. Чувство довольства и благополучия куда-то постепенно исчезает, мышцы слегка сводит. От холода и руки, и ноги начинают ныть. Откуда-то из полумрака снова возникает Руфь. «Все!» — заявляет она — «Хватит! Еще немного, и я помру от холода!» Они спешно плывут обратно к металлической лестнице. Джоп подплывает первая, и вся багровая, сотрясаемая крупной дрожью, поднимается наверх. Пулей бежит в раздевалку и слышит за спиной шумные всплески более стойких пловчих, негромкие голоса купающихся и время от времени взрывы смеха. «Итак, Эрика и Джеймса у нее теперь, скорее всего, нет». Хотя очень ли нужен ей, в конце концов, этот Джеймс, зато у нее есть Руфь и Малкольм. А теперь у нее есть еще вот это. Она уже не сомневается в том, что скоро снова сюда придет. И Джо про себя произносит. Нет, она не станет называть это молитвой. Как-никак она еще все та же серая мышка Джо, которая, если уж речь заходит о Боге, застряла где-то посередине. Благодарность Еве, матери Малкольма но тут вслед за ней по лестнице поднимается Руфь, и до слуха Джо доносится ее шепот. «Да благословит тебя Бог, Ева Басвел!